Глава шестая. Филология норманистов, имена князей. Но что за дело до противоречия с историей, до легендарности сказания, до искажения разногласия русских летописей? У норманистов остается еще целое поле для своей защиты. Это филология. Ввиду ненадежности всякой другой поддержки, некоторые из норманистов уже высказали мысль, Якобы вопрос о происхождении Руси есть вопрос не исторический, а филологический. Как будто история может расходиться с филологией. Мы думаем, что там, где филологические выводы противоречат историческим обстоятельствам, виновата не наука филология, а те филологи, которые прибегают к натяжкам на заданную тему. Если выходит несогласие с историей, значит филологические приемы были ненаучны, исследования произведены неточно, Данные осмотрены односторонне, а потому и выводы не верны. В прошлой статье мы уже касались филологии норманистов. Взглянем на нее еще раз. Погодин в истории до монгольского ига и в возражении на нашу статью повторяет свое старое мнение о скандинавском происхождении многих чисто русских слов. Каковы бояре, гриди, гости, смерды, люди, верви, дума, «вира», «скот», «гривна» и прочее. Корни этих слов могут быть объясняемы только в связи с индоевропейскими корнями. Но исконная принадлежность их русскому и вообще славянскому языку давным-давно утверждена. Странно, каким образом, например, после книги господина Срезневского «Мысль об истории русского языка», где принадлежность славянству подобных слов столь ясно указана, Каким образом, говорим мы, наш маститый писатель продолжает повторять все то же мнение о принесении этих слов из Скандинавии? Кроме книги господина Срезневского, укажем еще на книгу господина Буслаева «О влиянии христианства на славянский язык». Не обращая внимания на успехи русской филологии, Крайний норманизм все еще остается при филологических воззрениях Собинина, Греча, Будкова и тому подобных. Господин Буслаев, руководясь вполне научными приемами, нашел возможным признать готский перевод Библии ульфилы важнейшим источником для языка славянского. И положение это подтвердил ясными примерами. В первой половине средних веков языки эти были так еще близки, что многие слова оставались равнопонятны и готам, и славянам. А потому нет ничего удивительного, если в лексиконе северногерманских наречий не только в X веке, но и позднее можно найти еще много общего с лексиконом славянским. Не говоря даже о родстве корней, вообще отдельно взятые названия суть довольно шаткая мерила для определения их принадлежности тому или другому племени. Как нет простых, несложных исторических наций, так нет и простых, без всяких примесей языков, особенно в лексическом отношении. Если судить по лексикону, то английский язык должен быть отнесен к романтической группе, однако его относят к языкам германской группы на основании грамматики. Итак, не лексикон, а грамматика служит более точным мерилом при решении вопроса о языках. Настоящий английский язык сложился сравнительно во времена поздние, между тем, как происхождение русского языка относится ко временам доисторическим. Тем не менее норманисты находят возможным продолжать свои скандинавские производства славяно-русских слов. В отношении их противникам, они любят повторять пущенное в ход Шлетцером выражение о филологической дыбе, а между тем никто более их не вымучивает так и наземные формы из русских слов. Умеренные норманисты не трактуют о нормандской стихии в русском языке, но они стоят за собственные имена князей и дружины и за якобы скандинавские названия днепровских порогов. Относительно личных имен мы уже указывали на несостоятельность их мнения. И опять повторяем, что же из того следует, что то или другое имя впрочем, редко в том же виде, а большей частью в подобии, можно встретить и в скандинавских памятниках. Следует только тот вывод, что многие имена были общими у восточнославянской и восточногерманской ветви. Они подтверждают стародавнее родство самих народов и их долгое сожительство в Южной России, откуда скандинавы вынесли многие черты, долго потом напоминавшие об этих родственных связях еще годской эпохи.